Великий Бог. Специально для сайта aulade.ru Глава 111. Восемь великих пределов. Действия Джао Фэн повергли в шок всех других учеников, находящихся поблизости. Чэнь Фэн бросил свои носки перед Джао Фэн. Затем он быстро ушел прочь, так что он не видел поступка последнего. Нань Гунь Фан и Ян Циншань Шань выдохнули. Джао Фэн вышел из постройки, в которой жили ученики, и он решил отправиться в другие места, чтобы ознакомиться с территорией. Через несколько дней клан даст задания для новых учеников. Вскоре Джао Фэн подошел к месту, где находилась библиотека. Эта библиотека была открыта для всех внешних учеников, и Джао Фэн не смог сдержать изумления, когда увидел навыки, хранящиеся внутри. Боевые искусства в этой внешней библиотеке включают в себя наполовину священные боевые искусства, а также священные боевые искусства, которые может посмотреть каждый ученик. Джао Фен чувствовал, что это было невероятно. В его прежнем мире наполовину священные боевые искусства были довольно редкими, а священные боевые искусства были просто легендой. Впрочем, священные боевые искусства, хранящиеся здесь, были всего лишь смертными боевыми искусствами. Ранг смертных, священный ранг, ранг земли и неба. Таким было ранжирование священных боевых искусств. Каждый ранг разделен на четыре уровня. Низкий, средний, высокий и пиковый уровни. Джоуфрен был довольно хорошо осведомлен. Его техника серебряной стены принадлежала к искусствам низкого уровня смертного ранга, священного боевого пути, Хотя этот навык был один из лучших среди других подобных на низком уровне, Джоффен не спеша просмотрел книги в библиотеке и обнаружил, что большинство из них были не лучше, чем его техника Серебряной стены. Он хорошо помнил высказывание лорда Гландзюнь о том, что когда какой-нибудь гений становится внутренним учеником, они могут получить наилучшие боевые искусства, поэтому он не должен изучать слишком много навыков низшего уровня прямо сейчас. Джао Фэн наконец посмотрел все боевые искусства смертного ранга, но он не проявил никакого интереса вообще, так как все это не было его целью. Джао Фэн затем попытался найти книги о кланах, чтобы расширить свои знания. Одна из книг представляла историю клана, но Джао Фэн не очень заинтересовался. Тем не менее, одна часть этой книги рассказывала о пределах, существовавших еще в древнюю эпоху. Путь культивирования делился на восемь великих пределов. Предел укрепления, предел вознесения, истинный священный предел, предел ведущего источника, предел бога пустоты, предел мистического света и небесный божественный предел. Когда Джаофен увидел это, его сердце дрогнуло. Это был первый раз, когда он услышал о существовании других пределов после истинного священного предела. Однако, в книге было сказано, что на всем континенте лазурного цветка не было почти никого, кто превзошел бы истинный священный предел, так что не было много информации о пределе ведущего источника и выше. В это же время в книге говорилось о том, что существование небесного божественного предела не было доказано вообще. После прочтения некоторых других книг, Джао Фэн теперь знал гораздо больше о континенте лазурного цветка, чем прежде. Просидев в библиотеке в течение половины дня, Джао вернулся к месту проживания. Когда он подошел к своей комнате, он услышал стоны боли из соседнего помещения. «Брат Ян! Брат Нань!» Лицо Джао изменилось, когда он вышел из своей комнаты и увидел в соседнем помещении Нань Гунфан и Ян Цинь Шань с черными избитыми лицами. «Что случилось?» Джао нахмурился, увидев двух своих братьев в таком состоянии. Его сердце бешено заколотилось. «Этот ублюдок!» Чэнь Фэн. Он пришел сюда, чтобы найти тебя, и мы не смогли противостоять ему, даже несмотря на то, что мы с братом Ян объединили свои усилия, сказал Нань Гун Фань сквозь стиснутые зубы. Интересно. Как только он узнал, что случилось, его сердце горело от гнева. По правде говоря, он был тем, кто вовлек Нань Гун Фань и Ян Циншань в эту ситуацию. Чэнь Фэн вернулся через два часа, и он не нашел Чжао Фэна на месте. Вместо того, чтобы выполнить задание, Джао Фэн разорвал его носки в клочья, что вызвало страшный гнев Чэнь Фэн. И так как Джао Фэн отсутствовал, Чэнь Фэн выпустил свой гнев на Наньгун Фань и Ян Циншань. Даже после того, как эти двое объединились, у них все равно не было никаких шансов против Чэнь Фэн. Джао Фэн был вынужден признать, что он недооценил силу Чэнь Фэн. Надо было знать, что когда Ян Циншань и Нань Гунфан объединили свои усилия, они были в состоянии одолеть соперников девятого ранга. И тем не менее, Чэнь Фэн был все еще в состоянии победить их легко. Это означало, что его истинная сила была даже выше, чем сила Е Лин Юнь. Куда же ушел Чэнь Фэн? Глаза Джао Фэн внимательно осматривали все вокруг. Он решил отомстить за двоих своих братьев. Он прыгнул на крышу и обследовал всю территорию при помощи своего острого зрения. В определенный момент времени глаза Джао Фэн остановились на небольшом павильоне на горе, в нескольких милях отсюда. Внутри этого павильона были 3-4 фигуры. Джао Фэн был хорошо знаком с двумя из них, которые были Цуан Чэнь и Чэнь Фэн. Кроме них там было еще два других внешних ученика. «Энь, Чэнь Фэн, хорошая работа!» «Помните, мы не должны допустить, чтобы эти ублюдки хорошо проводили время здесь», сказал Цуан Чэнь с довольной улыбкой. Будучи внутренним учеником, Чэнь Фэн и другие были очень почтительными по отношению к нему. Джао Фэн даже не мог услышать того, о чем они говорили, но он и так догадался обо всем. Все происходило точно так же, как и подозревал лорд Гуан Цзюнь. Цзяо Фэн и два других его ученика не будут затронуты самим магистром Хай Юнь, но другие, по его приказу, будут запугивать их. Хорошо. Отлично. Джао Фэн сделал глубокий вдох, а его глаза стали еще острее. Охваченный пламенем гнева, он вернулся в свою комнату и начал тренировать четыре позиции ветра и палец звезды. Так как Джао Фэн не надеялся сделать существенный прорыв в технике Серебряной Стены в ближайшее время, единственный способ, с помощью которого он мог набрать силу быстрее, были именно палец звезды, и четыре позиции ветра. Благодаря страшному гневу, наполнившему его сердце, он смог получить несколько больше в понимании в четвертой позиции – позиция обжигающего ветра, потому что для подготовки этого навыка культиватор должен был иметь желание разрушения, и гнев Джао Фэн подтолкнул его к этому. Помимо этого, его палец звезды продвинулся к седьмому уровню, хотя прорыва также еще не последовало. В ту же ночь Чэнь Фэн появился снова, Эй ты, новый ублюдок! Наш прежний разговор так и не был завершён!» Надменный голос послышался из за двери. Нань Гун Фань и Ян Циншань, которые были за соседней дверью, подскочили в ужасе. Хорошо. Услышав голос Чэнь Фэн, Цзяо Фэн открыл дверь и медленно вышел. В это же время все новоприбывшие ученики, такие как Сяо Сунь, Юн Мэнсян, Лю Юэр и другие, вышли посмотреть. Глупый маленький клоун. Джао Фэн за один шаг приблизился вплотную к Чэнь Фэн. Его взгляд становился все холоднее и холодней. Затем убийственное намерение и гнев появились в его глазах, и аура разрушения была распространена. Это было просветление, полученное им от позиции обжигающего ветра, но Джао Фэн еще не мог полностью контролировать это состояние. Сердце Чэнь Фэн дрогнуло, и он почувствовал что-то очень странное. Как мог этот паршивец восьмого ранга предела укрепления оказывать на него такое давление? Позиция расступающейся горы! Чэнь Фэн поднял руки и использовал свой навык низкого уровня смертного ранга, который приравнивался к священным боевым искусствам. Как только он поднял руку, жуткая аура, способная расколоть небеса, появилась из тела Чэнь Фэн. Палец звезды! Позиция торнадо! Джао Фэн выпустил удар своего пальца, и лучи лазурного света прокатились по воздуху. Невероятный грохот раздался вокруг, как только два эти хода столкнулись. Обменявшись первыми ударами, Джао Фэн и Чэнь Фэн твердо стояли на своих местах. Чэнь Фэн был в шоке. Он не мог себе представить, что молодой гений восьмого ранга будет в состоянии бороться с ним на равных. Все ученики, наблюдавшие поблизости, также были удивлены. «Одна линия пальца звезды!» Джао Фэн немедленно ударил еще несколько раз, и лучи лазурного света рассекли в воздух, словно фейерверки. Его палец звезды был почти на седьмом уровне, который был самым высоким уровнем, и при слиянии его с позицией торнадо, его скорость и разрушение достигли новой высоты. Взрывы звучали в воздухе, их движения завершились очередным столкновением. Культиватор с такой силой, как Учинь Фэн, который достиг пика девятого ранга, был отброшен назад всего за пару секунд. Небольшие порезы появились на его одежде, и он был слегка ранен. «Рассечение земли расступающейся горы!» Чэнь Фэн воскликнул громко, и он применил свой самый мощный ход, который тут же вызвал землетрясение. Их поединок проходил на территории клана, где вся почва под ногами была залита металлом. Если бы этот ход был использован снаружи, земля вокруг была бы уже разрушена. «Палец звезды! Частичная позиция ветра!» Тонкий и острый поток появился в лазурном свете. Частичная позиция ветра – третья из четырех позиций ветра, чьей сильной стороной был разрушающий урон. Внутренняя сила, окружающая Чэнь Фэн, была пробита, и кровавая отметина появилась на его груди. Если бы этот удар прошел на еще один дюйм глубже, он бы пронзил его сердце. Он упал на землю, его лицо было смертельно бледным. Последний ход Чжао Фэн был чрезвычайно мощным. Просто немного больше, и жизнь его на этом была бы завершена. Все присутствующие ученики затаили дыхание. Я не могу поверить, что сила частичной позиции ветра может быть настолько мощной, и после слияния с пальцем звезды, эта позиция может превзойти даже смертные навыки низкого уровня. Сам Джао Фен был очень удивлен. Способность проникновения в суть частичной позиции ветра сопровождается крайней жестокостью наступления, которая становится слишком резким, словно леденящий ветер в зимнюю стужу. И благодаря этому палец звезды может выйти на совершенно новый уровень. Если третья позиция, частичная позиция ветра, уже была настолько сильной, то насколько мощной может оказаться четвертая позиция, позиция обжигающего ветра? «Убирайся прочь!» Джао Фэн пнул ногой Чэнь Фэн подальше. Он пренебрежительно посмотрел на этого паршивого пса, который запугивал слабых и выслуживался перед сильными. «Да!» С белым лицом Чэнь Фэн быстро отступил. После этого поединка все остальные ученики стали более уважительно относиться к Джао Фэн, в то время как новоприбывшие ученики были исполнены радости. Сяо Сунь и Юнь Мэн Сян выразительно посмотрели друг на друга, И они увидели шок в глазах друг друга. «Брат Джао, спасибо!» С благодарностью сказал Янь Циншан. «Брат Джао, будь осторожен. Я слышал, что внешние ученики из первой двадцатки все имеют высокую культивацию, достигающую даже наполовину предела Вознесения», предупредил его Нань Гунфань. «Если они были в полушаге от предела Вознесения, это был уже наполовину священно-боевой путь, подобно силе первого стража». Джао Фэн кивнул головой. Под таким давлением его потенциал будет воспламеняться еще больше. До тех пор, пока противник не достигнет предела вознесения, он, по крайней мере, имел возможность сопротивляться. В течение следующих двух дней обстановка была очень спокойной. Ничто и никто не тревожили Джао Фэн и других новых учеников. Воспользовавшись этим затишьем, Джао Фэн сразу же продолжил свое культивирование, и вскоре его палец звезды достиг седьмого уровня. В то же время он практически полностью изучил частичную позицию ветра.